Мумии догматизма. Иосиф Джугашвили, будучи способным учащимся духовного училища, а затем и семинарии, быстрее других схватывал постулаты догматического богословия. Как и любое знание, богословие, вопреки сложившемуся у нас представлению, несет немало полезной информации, исторической, социальной, нравственной. Джугашвили же в богословии нравилась сама упаковка знаний, их систематизация, даже известная гармоничность. Он, пожалуй, мало верил в содержание многих догматов, они часто казались ему наивными, но вместе с тем в них было нечто такое, что перебрасывало мостик в светскую жизнь. Это нечто – взаимосвязь знаний и веры. В писаниях Климента Александрийского, Кирилла Иерусалимского, Григория Низского и других богословов, книги которых в свое время читал молодой семинарист, его больше всего занимала идея. «Нет веры без знания, как и знания без веры». Формула взаимосвязи веры и знания представала обычно в его сознании таким образом. Вера предшествует знанию, знание следует за верой. Учитель богословия помнится внушал. Всякий человек по природе своей догматик, ибо верит в возможность нахождения истины до тех пор, пока не убедится в тщете своих усилий. «Ведь истина-то и заключается в вере», – резюмировал наставник. Больше других будущему вождю почему-то нравились богословские сочинения Хомякова и книга Сильвестра, ректора Киевской духовной академии «Опыт православного догматического богословия» с историческим изложением догматов, где утверждалось, что в Священном Писании есть истины, которые Церковь должна признавать повсюду и всегда. Все это осталось где-то далеко-далеко позади, за многими перевалами жизни. Символы веры как-то незаметно растворились в повседневности светского бытия, и Джугашвили Сталин еще до революции едва ли смог бы сказать что-то внятное о богосознании, о притчах Соломоновых, откровении Иоанна Богослова или послании Иуды. Все это неумолимо унесено временем, и иногда не верилось, что он мог стать священником. Но что-то неуловимое в сознании осталось. Сталин всегда верил в то, что существуют некие доктрины, которые имеют значение неоспоримой истины. Мы тоже, пожалуй, верим и даже убеждены в этом. Но Сталин, став тем, кем он стал, был склонен абсолютизировать эти истины, особенно если они принадлежали ему. У меня есть большие сомнения в том, что он верил всему тому, что утверждал сам. Но этому верили другие. Сегодня мы это знаем точно. О догматизме сталинского мышления я уже говорил раньше. Меня интересует догматизм как один из устоев сталинизма, его важнейший атрибут, способный постепенно завести общество ведения, а затем и общество, в теоретический и духовный тупик. Сталин обладал огромной способностью омертвлять те или иные положения теории и превращать их в мумии, застывшие, искаженные истины. В этом он был непревзойденный мастер. Например, Сталин, где только мог пропагандировал свое понимание окончательной победы социализма. Используя ленинские идеи о наличии всего необходимого для построения социализма в нашей стране, Сталин в своем труде к вопросам ленинизма неоднократно цитировал модификации своих определений. Наконец, он привел основную дефиницию. «Окончательная победа социализма есть полная гарантия от попыток интервенции, а значит и реставрации» ибо сколько-нибудь серьезная попытка реставрации может иметь место лишь при серьезной поддержке извне, лишь при поддержке международного капитала. Но чтобы показать абсолютную верность, безошибочность собственной формулы, Сталину нужно было продемонстрировать, насколько неверно понимают этот вопрос его оппоненты. Для этого он процитировал Зиновьева. «Под окончательной победой социализма следует понимать, по крайней мере, первое, Уничтожение классов и стало быть второе, упразднение диктатуры одного класса, в данном случае диктатуры пролетариата. Чтобы еще точнее уяснить себе, как стоит вопрос у нас в СССР в 1925 году, надо различать две вещи. Первое, обеспеченная возможность строить социализм, такая возможность строить социализм, вполне разумеется, может мыслиться и в рамках одной страны. И второе окончательное построение и упрощение социализма, то есть осуществление социалистического строя, социалистического общества. Все последующие рассуждения Сталина посвящены попытке доказать, что Зиновьев – Малавер и капитулян. Сталину могли бы позавидовать схоласты, в его изощренности выискивать слабые места, не отвечающие его ортодоксии. В свое время средневековый теолог Фома Аквинский видела одну из главных проблем познания в том, совершается ли божественная деятельность на основе свободы воли Бога, или в основе этой деятельности лежит божественный разум, которому подчинена и его воля. Схоласты могли десятилетиями спорить, что выше – внутренний свет разума или свет благодати и священного писания. Сталин не опускался до выявления таких мелочей. Он искал всех тех, кто не верит в построение социализма но поскольку никто не выступал против его создания и не возражал в принципе против этой возможности, для генсека особую важность приобретали оттенки, нюансы, тонкости. И здесь Сталин проявлял всю изощренность и в то же время догматичность своего ума. Заострение внимания на грехах оппозиционеров, Сталин это заметил, всегда производило впечатление на слушателей и читателей. Сталин в данном случае это и сделал. Строительство на авось без перспективы, строительство социализма при невозможности построить социалистическое общество – такова позиция Зиновьева. Но это ведь издевка над вопросом, а не разрешение вопроса. Но читатель может убедиться, что Зиновьев высказывал лишь сомнения, от которых, впрочем, скоро освободился. Он слишком увязывал судьбы русской революции с международными делами. Это и понятно, ведь он был председателем исполкома Коминтерна. Капитуляция перед капиталистическими элементами нашего хозяйства, распалялся дальше Сталин, вот куда приводит внутренняя логика аргументации Зиновьева. Но ничего подобного Григорий Евсеевич и не думал говорить. Он просто говорил о возможности как потенции и ее противоположности. Однако Сталин пошел еще дальше. Не надо было брать власть в октябре 1917 года. Вот к какому выводу приходит внутренняя логика аргументации Зиновьева, резюмировал Сталин. Партия критиковала новую оппозицию за ряд нетрадиционных выводов, но это не давало оснований для того, чтобы Сталин поставил Зиновьева а заодно и его сотоварищей по другую сторону политической баррикады. Сталин не мог и не хотел понять, что многие неточные, а порой и ошибочные высказывания делались в полуполемике яростного спора, и диктовались желанием Зиновьева раздуть затухающий пожар мировой революции. Да, Зиновьев, целиком отдаваясь работе в Коминтерне, часто абсолютизировал свои оценки. Для Сталина же эти вывихи были не просто объектом товарищеской критики, а поводом для того, чтобы бить, громить, ликвидировать. Несогласие с теоретическими установками Сталина уже в середине двадцатых годов квалифицировалось как враждебное отступление от марксизма. В последующем даже намек на несогласие с диктатором кончался трагически. Это можно расценить как теоретическое диктаторство. Впрочем, еще Ницше назвал таких людей тиранами духа. В одной его работе приводятся довольно любопытные размышления по этому поводу. «Тираны духа осуществляют насилие», – писал Ницше, «веруя в то, что человек обладает истинную, но вместе с тем никогда еще не проявлялись такой силой. Свойственные подобной вере жестокость, своеволие, деспотизм и злоба. Сталинский догматизм, наложивший свою диктаторскую печать на общественную мысль, был воинственным, упорствующим, беспощадным. Ему помогали в этом его идеологические оруженосцы – Жданов, Суслов, Поспелов, Митин, другие рыцари догматизма. Особую изощренность в этом деле проявлял Суслов, настоящий идеологический инквизитор который сумел и после Сталина на долгие годы сохранить теоретические исследования в состоянии застоя. Опуская везде свой идеологический шлагбаум, консервируя сталинизм, Суслов являлся генератором дуализма, теоретического лицемерия. Выступая, например, на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами общественных наук 1962 год, секретарь ЦК Суслов провозглашал, Догматизм – наиболее опасная форма отрыва теории от практики. Под личиной мнимой верности марксизму-ленинизму догматизм, левый оппортунизм наносят большой вред революционной теории и практике – социализму. Попытки уклониться от жизни под ворохом цитат означают неумение или нежелание оценить новую историческую обстановку, творчески применять и развивать в новых – изменяющихся условиях великие принципы марксизма-ленинизма. Такие выученики Сталина, как Суслов, были мастерами мимикрии. Безжалостно изгоняя живую мысль, новаторство, попытки осмыслить новые процессы, они прикрывали свое догматическое ретроградство реверансами в сторону диалектики, живой души марксизма. Превращая истины в мумии, сталинизм утвердил и такую черту догматизма, как выборочность использования тех или иных положений марксизма. Сама теория научного социализма, работы основоположников марксизма-ленинизма, их выводы подвержены критическому испытанию временем, как и любая теория. Ведь еще Маркс говорил, мы выступаем перед миром не как тренеры с готовым новым принципом, тут истина на колени перед ней. Многие положения, сформулированные классиками, должны рассматриваться лишь применительно к своему времени. Это естественно. Но даже те выводы, которые могут устареть или быть неадекватными нашему сегодняшнему пониманию, мы можем изучать и знать. Ведь сейчас никому не придет в голову запретить печатать те работы, где говорится, допустим, о диктатуре пролетариата. Однако Сталин лично определял, что можно, а что нельзя опубликовать из теоретического наследия основоположников марксизма. В фонде Сталина есть много записок с просьбами разрешить придать гласности то или иное письмо Ленина, фрагмент рукописи Маркса или Энгельса. Вот примеры. В июне 1939 года к Сталину обращается Митин, директор института Маркса Энгельса Ленина. Прошу разрешить в очередном номере большевика публикацию двух прилагаемых присем писем Ленина к Арман. Резолюция предельно лаконична. «Не возраст. Но институт не всегда получал такое разрешение. Жданов, Митин и Поспелов представили Сталину статью Энгельса о внешней политике русского царизма, засомневавшись в целесообразности ее публикации. Вождь внимательно изучил написанное Энгельсом и сделал на полях пометки следующего содержания «Завоевательные мерзости, не монополия русских царей» переоценка роли внешней политики России. Энгельс, атакуя внешнюю политику царизма, решил лишить ее всякого доверия в глазах общественного мнения Европы. Затем сделал общее резюмирующее заключение. Стоит ли после всего сказанного печатать статью Энгельса в нашем боевом органе, в большевике, как статью, руководящую во всех случаях, или статью, глубоко поучительную, ибо ясно, что напечатать ее в большевике значит дать ей молчаливо такую именно рекомендацию. Я думаю, что не стоит. Сталин, 15-е, 7 1940 год. Поэтому неудивительно, что целый ряд ленинских документов не публиковался и не публикуется в течение десятилетий. Сталин до конца своих дней держал в заперти многие ленинские мысли и идеи. Догматизм признает лишь то, что прямо подтверждает его положение и отвергает то, что противостоит ему. Это видел еще Гегель. Догматизм, писал он, в более узком смысле состоит в том, что удерживаются односторонние рассудочные определения и исключаются противоположные определения. Даже левые фразы, к которым часто любил прибегать Сталин, не могли скрыть его линию на консервацию нужных ему теоретических положений марксизма и умолчание тех, которые ему казались сомнительными. Это естественно для догматического мышления, ведь оно всегда считает себя безгрешным. Подлинной энциклопедией догматизма сборником мумий полуистин и антиистин стал пресловутый учебник «История всесоюзной коммунистической партии большевиков». Краткий курс, вышедший более чем тремястами изданиями, тиражом около 43 миллионов экземпляров. Этот сборник догматов мумий стал таким же обязательным для взрослого населения страны, как Коран для мусульманских фундаменталистов. Однако истории уже давно доказано, что сознание является самой независимой от власти сферой. Ереси, сомнения и накодумство рождаются в значительной степени в результате насилия над сознанием, попыток жестко управлять им или держать заточение. В 1891 году Знаменитый, но по воле Сталина надолго вычеркнутый из истории отечественной общественной мысли философ Соловьев опубликовал статью с красноречивым названием «Руководящие мысли». В ней он подверг научной критике статьи профессора Петербургского университета Кореева, напечатанные в сборнике «Историческое обозрение». Кореев пытался указать историкам не только, как следует писать историю, но и как ее изучать, но и как понимать. Соловьев с присущим ему интеллектуальным изяществом показал несостоятельность притязаний автора давать рекомендации, как понимать прошлое. Но куда Корееву до Сталина? Его руководящие мысли становились абсолютно обязательными для всех, по крайней мере, на словах. Отмечу при этом, что подавляющая часть населения имела уже столь деформированное сознание что слепо верила вождю, понимать историю могли только по-сталински. Я ниже постараюсь показать подлинную роль краткого курса в жизни нашего общества. Хотелось бы напомнить, что догматический ум Сталина, абсолютизировав значение борьбы партии внутри страны с бесчисленными врагами, создал искаженный облик прошлого. Конечно, борьба в партии была, и часто ожесточенная. Это закон диалектики. Но в истории страны и партии Сталин ничего не увидел, кроме борьбы и подлости – коварства меньшевиков, капитулянства ликвидаторов, антисоветизма троцкистов, политического двурушничества своих бывших соратников. Можно даже подумать по Сталину, что фактически, кроме него самого и группы его сторонников, вся старая партийная гвардия, говоря его словами, – изверги из бухаринско-троцкистской банды. Одни Краткого курса говорят о многом. Раскольнические действия меньшевистских лидеров, разложение в оппозиционных слоях интеллигенции, усиление активности троцкистов, разгром троцкист зиновьевского блока, политическое двурушничество, ликвидация кулачества как класса, ликвидация остатков бухаринско-троцкистских шпионов. История, по мысли вождя, это бесконечные враждебные вылазки одних, и решительные мудрые действия других, ведомых Сталином. Группа историков Кнорин, правда, дело он не закончил, был арестован, Поспелов, Ярославский в соответствии с решением Политбюро от 16 апреля 1937 года всецело сосредоточилась на написании книги. В ее основе лежала разработанная Сталиным схема периодизации истории партии, а также определение им ее сути, как борьбы большевиков с антибольшевистскими фракциями. Сталину последовательно направлялись отдельные главы, несколько макетов книги. Почти каждую главу вождь решительно доворачивал в сторону основной идеи. История партии – это история ее внутрипартийной борьбы. Во главе ее стоял верный соратник и продолжатель дела Ленина – Сталин. Несмотря на большую занятость другими делами, Сталин, судя по замечаниям в различных вариантах будущей книги, долго сам сидел над историей. Он хорошо знал, это будет один из самых важных механизмов его длительного влияния на сознание миллионов людей. Сталин, прочитав очередной переработанный текст краткого курса, а их было несколько, пока он одобрил тот, который впоследствии и изучали десятки миллионов людей, и сам не мог не заметить, что история партии выглядит как рыцарское ристалище, где не прекращаются батальные схватки его ордена с несметными полчищами врагов. Подумав и решив обезопасить свою концепцию партийной истории от возможной критики в будущем, в настоящем это было исключено, Сталин продиктовал ряд положений, которые после редактирования стали выглядеть так. Может показаться, что большевики слишком много времени уделяли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 Стоит мумифицированная история, длинный перечень догм. В конечном счете все они должны подчеркнуть одну из главных идей сталинизма. Все решается наверху. Привычные слова, указания товарища Сталина, зачем Хрущева, Брежнева означали, не сомневаясь исполнять распоряжения сверху. Власть всегда права, вождь не ошибается. Даже самодержцы не требовали такого безумия. Реальные события и факты в кратком курсе сплошь и рядом перемежаются высохшими мумиями сталинских представлений. Вот лишь некоторые из них. Одна из таких мумий догматизма – абсолютизация революционных скачков и отрицание роли реформ. Чтобы не ошибиться в политике, надо быть революционером, а не реформатором. Такая глубоко ошибочная методологическая установка оправдывала вол волюнтаризм, силовые решения заранее давала право вождю на любые радикальные шаги, которые он считал нужными. Такой, например, как переход к политике ликвидации, политике уничтожения кулачества как класса. Революционный скачкообразный волюнтаризм Сталина был освещен кратким курсом как высшая марксистская истина. Сами слова «реформа», «эволюция» были синонимами враждебного, чуждого, уцененного историей. Еще одному мумия утверждение о том, что экономика СССР – это вершина совершенства в сегодняшнем мире. В нашей стране, провозглашал краткий курс, производственные отношения находятся в полном соответствии с состоянием производительных сил. Поэтому социалистическое производство в СССР не знает периодических кризисов перепроизводства и связанных с ними нелепостей. Что касается нелепости перепроизводства, то действительно Сталин приложил свою руку к тому, чтобы этого никогда у нас не было. Однако перманентное состояние нехваток, унизительного товарного дефицита, низкого качества продукции, производства, ориентированного лишь на количественные показатели, возводились в ранг закономерности. Можно перечислить множество подобных мумий догматизма, но я назову еще лишь одну. Сталину удалось, и это неоднократно подчеркивалось в кратком курсе, Создать устойчивое впечатление? Нет, скажу сильнее. Сформировать мировоззренческую установку у советских людей, что все неудачи, провалы, трудности связаны лишь с деятельностью многочисленных врагов народа, от которых наконец начали решительно и широко избавляться с 1937 года. Краткий курс не скупится на эпитеты в адрес старых коммунистов Ленинской гвардии, творцов Октября.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 демократических централистов, рабочую оппозицию, зиновьевцев, правых уклонистов, право-левацких уродов и такое прочее. Нельзя забывать, что знание и понимание истории нашей партии является важнейшим средством, необходимым для того, чтобы обеспечить революционную бдительность членов партии. Главному творцу энциклопедии марксистских знаний требовалось, чтобы все жили в напряжении, ожидании вылазок врага, постоянной настороженности по отношению к окружающим, сослуживцам, коллегам, враг не дремлет. После тех общих параметров, которые были заданы автором краткого курса в 1937 году в письме об учебнике истории ВКПБ, Сталин позаботился и о максимальной антитроцкистской направленности труда, где только можно в текст внедрялся Троцкий, например, в фрагменте «Как установлены теперь процессом антисоветского правотроцкистского блока в 1938 году мятеж левых эсеров был поднят с ведома и согласия Бухарина и Троцкого и является частью общего плана контрреволюционного заговора бухаринцев, троцкистов и левых эсеров против советской власти. Выделенные слова вписаны сталинской рукой. Всем содержанием труда люди готовились, воспитывались на том, чтобы смотреть на окружающий мир глазами Сталина, видевшего едва ли не в каждом третьем гражданине Отечества сомнительного субъекта двурушника притаившегося врага. Замечу вместе с тем, что краткий курс был достаточно популярен в стране не только потому, что пропагандистский аппарат в духе указаний Сталина сделал его главной книгой общества на многие годы, но и потому, что ее предельно примитивное схематическое изложение было доступно многим людям, все больше привыкавшим к тому, что за них думают, и довольствовавшимся этой убогой духовной пищей. Догматические мумии оказались весьма простыми и понятными, за исключением второго параграфа четвертой главы. Не нужно было рыться в первоисточниках литературе, а главное, не нужно напряженно размышлять. Все разложено по политическим нишам. Все действующие лица окрашены в соответствующие цвета а их этих цветов здесь всего два. Везде даны ясные однозначные оценки. По предложению Сталина авторы позаботились, чтобы каждая глава завершалась краткими выводами, написанными в стиле политических инструкций. Остается лишь заучить разжеванные положения. Такая книга стала основным орудием активного насаждения догматического мышления в партии и стране. Так мумии «Антиистины» перекочевывали из книги в общественное и индивидуальное сознание. Отныне вся система политического образования и партийного просвещения на долгие годы была основана на кратком курсе, доносившем до сознания миллионов людей грубо деформированные фрагменты ленинизма. Едва ли стоит удивляться, что и сегодня так много приверженцев вождя. Краткий курс сыграл здесь не последнюю роль. По сути, кроме узкого круга людей, Ученых, интеллигентов поколения 30-х и 40-х годов не знали марксистской теории. Зато краткий курс, чьим автором скоро стал считаться сам вождь, был буквально нафарширован сталинскими цитатами. Например, последние три главы курса, объемом немногим более 70 страниц, содержат более шести десятков упоминаний цитат-выводов Сталина. Сам автор краткого курса сделал себя и главным его героем. Выступая 1 октября 1938 года перед пропагандистами Москвы и Ленинграда в связи с выходом труда, Сталин проводил свою магистральную мысль. Без учеников Ленина, конечно, вождь имел в виду лишь себя, которые били в одну точку, он не уверен, была бы ли советская власть, рекомендовал изучать краткий курс вместе с книгой товарища Сталина об основах ленинизма, которая дает все основное. Краткий курс Сталин назвал манифестом, песню-песни марксизма. Учитывая состав совещания, не применил предупредить, что мы часть интеллигенции не воспитывали, ее завлекли в свои сети иностранные разведки. Это добыча иностранных разведок. Наставляя пропагандистов, как использовать манифест, Сталин одновременно предостерегал от вольнодумства, которое может кончиться лишь сетями иностранных разведок. Отныне краткий курс стал сталинским цитатником, по которому проверялась ортодоксальность и политическая надежность каждого. Подобная идеологическая пища, догматическая и антиисторическая по своему содержанию, привела к духовному обнищанию, теоретическому упрощению и примитивизму. Сталин удобрил почву для взращивания обширной прослойки элементарно мыслящих людей из которых непрерывно рекрутировались карьеристы, доносчики, ревностные службисты, бездумные исполнители. Именно эта прослойка пополняла бюрократический аппарат, карательные органы, ряды функционеров разных уровней. Маленков, как свидетельствует его архивный фонд, пропустил через себя многие тысячи людей, назначавшихся на партийную работу. Выбирали на пленумах автоматически. В органы внутренних дел, аппарат министерств, Критерием идейной теоретической зрелости служили отсутствие компроматов со стороны органов и работа над сталинской настольной книгой. Некоторых людей вызывали в Москву для беседы. Сам Маленков с одутловатыми щеками, важный, развалившийся в кресле или чиновник по его указанию, среди задаваемых вопросов обязательно подбрасывали один-два из краткого курса или других сталинских работ. Какой уклон является главным, наиболее опасным? Тут был подвох. Не всем удавалось вспомнить, что Сталин учил. Главный уклон тот, с которым перестали бороться. Когда и где товарищ Сталин сказал, кадры решают все. И другие подобные премудрости. Идейного заряда краткого курса хватило более чем на десятилетия. До войны сталинский цитатник господствовал в общественном сознании не только потому, что этого добивались пропагандисты, но и потому, что миллионы людей, повторю еще раз, как бы увидели в одной книге предельно сжатое и доступное изложение целой эпохи. Большинство не понимало, что портрет времени, набросанный в кратком курсе, был до предела искажен. Насаждение догматического мышления в стране осуществлялось всей системой политического воспитания. Наиболее заметными проводниками сталинской линии в этом вопросе были Жданов после его смерти Суслов. Жданова Сталин заметил давно. Конечно, многое о нем вождь узнал позже, когда молодой секретарь Нижегородского губкома партии в 1925 году вошел в состав ЦК кандидатом в члены. В 1929 году Сталин пригласил секретаря Нижегородского крайкома партии к себе в Кремль на беседу. 33-летний Крепыш произвел на генсека хорошее впечатление: распросил о положении в городе, о настроении людей, о том, как в городе отнеслись к высылке Троцкого исключению из партии и ссылки большой группы его сторонников. Попутно интересовался, кто из родных Жданова живет сейчас в его родном городе Мариуполе, поддерживает ли он связь с Шадринским, где началась его партийная карьера в годы гражданской войны. Жданов, удивившись про себя осведомленности генсека, коротко и толково обо всем доложил, с оптимизмом оценил перспективы начала колхозного движения в крае, заявил о стремлении большевиков краевой организации досрочно выполнить пятилетний план. Прощаясь, Сталин что-то пометил в своей загадочной тетради. Умные глаза, интеллигентен, ничего не попросил, как это бывает в таких случаях. Машин, людей, дополнительные ассигнования. Оценка молодым секретарем перспектив колхозного движения и необходимости ударного развития промышленности удивительно совпали с тем, что думал об этом сам Сталин. Ажданов, вернувшись в Нижний Новгород, поинтересовался где должна состояться ближайшая по срокам партийная конференция. Оказалось, в Сормовском районе. Поехал и выступил там с докладом, уделив главное внимание тем выводам и указаниям, которые получил во время беседы от Сталина. Особо обратил внимание партийцев, что еще не все сторонники Троцкого разоружились, призвал к деятельности. В следующем году на 16-м съезде партии Жданов избирается уже членом ЦК. Затем карьера его стала еще более стремительной. В 1934 году Жданов после убийства Кирова возглавил Ленинградскую партийную организацию и одновременно стал секретарем ЦК ВКПБ. С февраля 1935 года кандидат в члены, а с 1939 года член Политбюро был близок лично к Сталину. Его семья даже породнилась с вождем, когда сын Жданова Юрий. После смерти отца женился на Светлане Алилуевой, Но брак был непрочным. Сталин был доволен Ждановым и как членом военного совета Ленинградского фронта. В 1944 году по инициативе Верховного Жданову присваивают звание генерал-полковника. В то время лишь единицы среди политработников удостаивались этого высокого звания. В конце войны Сталин испытал Жданова, если можно так сказать, на военно-дипломатическом поприще когда тот вел дела с финнами после того, как в 1944 году с ними было заключено перемирие. В архиве Жданова сохранился ряд телеграмм Сталину. Вот одна из них. «Товарищу Сталину, товарищу Молотову. Сверхмолния. Сегодня, 18 января 1945 года, был у Маннергейма. Встреча проходила один на один и продолжалась около двух часов». Маннергейм сказал, что после многих лет вражды наступило время произвести коренной перелом в отношениях между нашими государствами. Военные оборонительные линии против СССР, я убедился, бесполезны, если нет хороших отношений. В 1939 году Маннергейм, как он заявил, не хотел войны, как и войны 1941-1944 годов, в благоприятном исходе которой сомневался еще до ее начала. Выразил согласие на сотрудничество по береговой обороне, а на суше будет защищать страну один. Спросил, есть ли типовые договора. Я сказал, как будто есть, например, с Чехословакией. Прошу указаний. Жданов. Ответил члену политбюро не Сталин, а Молотов. Ответил жестко. Вы забежали вперед. Заключение пакта с Маннергеймом, подобного тому, как мы заключили с Чехословакией, это музыка будущего. Надо вначале восстановить дипломатические отношения. Не пугайте Маннергейма радикальными предложениями. Выясните лишь его позицию, Молотов». Через день Жданов снова докладывает Сталину. «Вновь был у Маннергейма. Я сказал, что заключение пакта, подобного чехословацкому, музыку будущего, после восстановления дипломатических отношений». Маннергейм ответил, что он понимает. «Финляндия, как страна, находится под надзором и пока не может иметь другой тип отношений с СССР. Было видно, что он разочарован». Далее следовали конкретные вопросы по линии Союзной контрольной комиссии. Сталин утвердил предложение советской стороны, подумав, возможно, что после войны можно будет использовать Жданова при решении международных вопросов. К слову говоря, именно Жданов по поручению Сталина занимался делами Коминформбюро. «Зачем я делаю такие большие отступления? Чтобы показать, Сталин все время проверял людей, на которых делал ставку». Иногда проверял долго, порой всю жизнь. Но не прощал ни одного крупного промаха. Жданов всегда оправдывал доверие Сталина. Хотя, как знать, если бы не его скоропостижная смерть в возрасте 52 лет, в августе 1948 года, не захватил бы и его ленинградский смерч. Его сын Юрий Андреевич Жданов считает, что Сталин в конце жизни отца так же к нему остыл, как в начале к Вознесенскому Кузнецову, а несколько позже и к Молотову. Но что касается охлаждения Сталина к Жданову, то это предположение, основанное лишь на ряде косвенных доказательств Юрия Жданова. Работая с 1944 года непосредственно в ЦК ВКПБ, Жданов показал себя жестким, безжалостным куратором идеологии и культуры. Догматизм насаждался не просто путем обожествления теоретического гения-вождя, он утверждался в сознании целой системой запретов что можно и что нельзя показывать кинематографу, театру, сочинять писателям, музыкантам, писать философам и историкам. На каждом шагу были бесчисленные табу. Жданов их умело расставлял, чем оправдывал доверие Сталина. Духовная жизнь после войны также быстро закоченела, не успев оттаять после 1937-1938 годов. В ней появились свои многочисленные мумии догматизма. В сборнике исторических рассказов и воспоминаний, изданном в 1979 году в Париже, приводится впечатление очевидца, присутствовавшего в августе 1946 года в Смольном на докладе Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Приведу фрагмент воспоминаний, подписанных инициалами ДД. Докладчик вошел с правой стороны, за спиной публики, сопровождаемой большой группой людей. В руке у него была папка. При электрическом освещении волосы ярко блестели. У него был вид человека, хорошо поспавшего и принявшего ванну. Все встали, раздались аплодисменты. Докладчик подошел к трибуне, было 5 вечера. Как обычно, был предложен президиум из видных деятелей литературы. Даже чуть-чуть посмеялись, потому что писатели забыли предложить в президиум собственного секретаря Прокофьева. Докладчик улыбнулся и в полголоса пошутил. В зале быстро установилась тишина. Докладчик минуту помолчал и стал говорить. Через несколько минут установилась невероятная тишина. Зал онемел и окаменел. Его все более замораживало, и за три часа он превратился в твердую белую глыбу. Доклад ошеломил, люди расходились молча. Таким был Жданов, один из высших интеллектуальных надсмотрщиков Сталина, хранитель его идеологических мумий. Суслова многие в партии, кто знал его действительную роль, называли серым кардиналом. Он и Маленков были одними из основных жрецов аппаратной работы. Сталин в полной мере оценил его, как и Шверника, после своего 70-летнего юбилея. Все было организовано, по мнению вождя, превосходно. Идеологическая сторона юбилея была в основном за Сусловым. Думаю, лучше всего могли бы характеризовать Суслова его собственные высказывания допустим, о Сталине и Хрущеве, высказывания до их смерти или смещения и после. Я не собираюсь приводить эти диаметрально противоположные, как будто принадлежавшие совершенно разным людям суждения. Словом, Суслов никогда не отличался принципиальностью. В том, что касалось вождей, молился лишь тому, кто был у руля и безжалостно топтал ушедшего. Худой, болезненного вида человек, ходивший всегда в поношенном костюме, Он, тем не менее, более других ценил жизненные блага. У Суслова было ярко выраженное шлагбаумное мышление. Не пускать, не разрешать, не позволять, не потакать. Его побаивались не только люди среднего уровня, но и находившиеся рядом с ним. 35 лет, начиная с 1947 года, он в качестве секретаря Центрального комитета заправлял идеологией. Этот человек сделал очень многое для цементирования догматизма, в отечественном обществоведении, не только при Сталине, но и после него. Главный идеолог партии, однако, не смог за десятилетия своей работы в ЦК выдвинуть хоть сколько-нибудь запоминающуюся свежую идею или концепцию. Этот человек всю жизнь был хранителем догм, догм сталинизма, а затем, формально отринув Сталина, не переставал всемерно способствовать консервации его старых мифов. Именно Суслов до самой смерти Сталина был одним из самых рьяных пропагандистов сталинских работ, краткого курса, который незаметно, несмотря на все усилия, терял свою идеологическую силу. После войны постепенно стало ясно, что этот шедевр исчерпал возможности для идеологического воздействия на людей. Началась не просто стагнация, а полное омертвление обществоведения. Сталин сделал новые инъекции с помощью своих брошюр «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономические проблемы социализма в СССР». Реагируя на многочисленные письма, вызванные в частности первой работой, некоторые из ответов Сталин по своему обыкновению предал гласности. В ответах товарищам Сталин подчеркивал, что марксизм не признает неизменных выводов и формул, обязательных для всех эпох и периодов. Марксизм является врагом всякого догматизма, хотя именно марксизм полон догм. Но в данном случае Сталин, естественно, отождествлял свое учение с марксизмом. Новые работы Сталина, которые, кстати, писали ему крупные ученые, а он лишь придавал им типично сталинский вид, также глубоко и безнадежно догматичны, как практически все написанные им ранее. С справедливости ради скажу. После Ленина Сталин был одним из тех немногих руководителей, который нередко сам работал над своими статьями, речами, книгами, за исключением последних. Сейчас я не касаюсь их содержания. Правда, есть подозрение, что в ряде случаев он заимствовал идеи положения для основ ленинизма к вопросам ленинизма у других лиц. Но, повторю, свои работы Сталин, как правило, писал сам. В дальнейшем эта традиция была утрачена. В какой-то мере Хрущев, но особенно Брежнев, Черненко, да и другие. Лишь озвучивали написанное другими. В Соединенных Штатах, например, известны фамилии спичрайтеров, готовящих речи президентам. В этом, видимо, нет ничего предосудительного. Но когда люди начинают издавать многочисленные тома своих сочинений, едва ли даже прочитав их, думаю, Брежнев, например, не только ничего не писал сам, но и никогда не читал своих трудов заключенных в обложке величественных фолиантов. Он не понимал, что его многочисленные тома – письменные памятники его тщеславию и посредственности. Попытка Сталина оживить в конце своей жизни закостеневшее обществоведение оказалась запоздалой, судьба отвела ему для этого слишком мало времени. Что касается работы марксизма «Вопросы языка знания», то вокруг нее пропагандистская машина еще успела организовать подобающий шум. Появились многочисленные публикации, брошюры, циклы лекций, привлекающие внимание к неослабевающей гениальности Сталина. Пропагандистам, правда, было трудно вразумительно отвечать на вопрос, почему стареющий вождь на склоне лет занялся языкознанием, относительно узкой областью науки. Только специалисты, конечно, могли заметить, что вождь явно промахнулся, критикуя довольно одиозные взгляды академика Марра, которые и среди языковедов не пользовались популярностью. К тому же очень многие знали, что брошюра в значительной степени написана академиком Виноградовым. Попытки Сталина попутно рассмотреть некоторые методологические вопросы – базис, надстройка, классовость, язык, мышление и другие – выглядят часто не просто примитивно, но и наивно. Вторжение Сталина в весьма специальную область науки – не привело, как он ожидал, к заметному оживлению общественных наук, не дало желаемого импульса росту его славы теоретика. Более тщательно Сталин готовился к публикации своей экономической работы. И здесь вождь, как и в предыдущей брошюре, остался верен катехизисному принципу – вопросы и ответы. Вопросы об экономических законах, товарном производстве, законе стоимости и многие другие – Формально труд подготовлен как замечание по экономическим вопросам в связи с ноябрьской дискуссией 1951 года и оценкой проекта учебника «Политэкономии», который, как я уже упоминал, писал Шипилов с небольшой группой ученых. Сталин был уже стар, и небольшая книжка объемом до ста страниц, вышедшая в конце 1952 года, за несколько месяцев до его смерти, готовилась другими. Правда, больной вождь, как всегда, основательно прошелся несколько раз по тексту, высказал устные пожелания авторам. Но многие положения брошюры несут отчетливую личную печать догматического мышления диктатора. Например, говоря о колхозном производстве, он по-прежнему упорно выдавал желаемое за действительное. В этом обнаженно проступала полная некомпетентность и абсолютное незнание Сталиным сельского хозяйства. Судите сами. По его настоянию в книжку включен такой фрагмент. Государство может распоряжаться лишь продукцией государственных предприятий, тогда как колхозной продукцией, как своей собственностью, распоряжаются лишь колхозы. Но колхозы не хотят отчуждать своих продуктов иначе, как в виде товаров, в обмен на которые они хотят получить нужные им товары. Разве Сталин не знал, что колхозы по-прежнему ничем не распоряжаются? что положение этого подневольного сословия, в которое превратила крестьян сталинская аграрная политика, дошло до черты, за которой была лишь полная безысходность. Как правило, в старом традиционном ключе рассмотрены и многие другие вопросы политической экономии, исторического материализма. Вновь одна попытка реанимации давно высохших мумий, сопровождаемая лишь новыми ошибками или повторением давно сказанного. Правда, похоже, что настоящие авторы, вольно или невольно, сыграли со Сталином злую шутку. Сформулированный ими основной экономический закон социализма почти дословно повторяет то, что более полутора десятилетий назад сказал Карл Каутский, которого Сталин презирал как реформиста. Каутский, как и Сталин, определял закон не через прибыль, а через максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и культурных потребностей общества. Я уже отмечал, что Сталин был исключительно плохим пророком. Большинство его предсказаний оказались неудачными. Его последняя работа вновь подтвердила эту оценку. Раскрывая вопрос о неизбежности войн между капиталистическими странами, Сталин, по существу, повторил тезисы, которые были актуальны и верны лишь в 30-е годы. «Состарившийся вождь застыл в своем понимании мира на уровне тех лет. Он категорически заявил, что неизбежность войн между капиталистическими странами остается в силе, высказав попутно еще более сомнительный и ошибочный тезис о том, что вероятность войны между капиталистическими странами ныне сильнее, нежели между лагерем капитализма и лагерем социализма». Сталин, размышляя по-коминтерновски, явно не понял роль движения сторонников за сохранение мира. Возможно, при известном стечении обстоятельств борьба за мир разовьется кое-где в борьбу за социализм, но это будет уже не современное движение за мир, а движение за свержение капитализма. По существу, Сталин не почувствовал зарождение нового подхода к мировым делам. Возможно, ему, но ведь он гений, было трудно говорить о том, что атомное оружие, которым обладал теперь и Советский Союз, скоро перерастет цели, во имя которых оно создавалось. Сталин не смог в дымке грядущего увидеть рубеж, предел, за которым война перестает быть разумным, рациональным средством политики. Наверное, я слишком многого требую от Сталина, ведь все его считали гением, а он вновь вытащил на свет мумии антиистин, которые могли как-то помочь ответить на вопросы еще полтора десятилетия назад. Например, о том, что закон неизбежности войн остается в силе. Вывод, который он предлагал, мог сделать ветры холодной войны еще более ледяными. Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм. Сталин остался верен себе. Чтобы созидать, надо уничтожать. Догматизм, склонный рассматривать мир и человеческое сознание в статике, неизменности, а теоретические положения в вековой застылости, принес нашему обществу множество бед. В теории, социальной жизни и истории господствовал волюнтаризм. Нет, пожалуй, ни одной науки формы общественного сознания, которые бы не подверглись догматическим деформациям. История – особая область в которой Сталин стремился насаждать стереотипы своего видения прошлого. Что касается истории партии, то это два вождя, а затем он, преемник, Ленин сегодня. В партийной истории особое место отводилось раскрытию роли Сталина в деле разгрома многочисленных фракций и оппозиций, в индустриализации и коллективизации, построении социализма, победе над фашизмом. Постепенно в партийной истории, как об этом свидетельствуют краткий курс, краткая биография, другие апологетические работы, никому рядом с вождем места не осталось. Даже Ленин с помощью личных историков был отодвинут в сторону. История партии стала историей свершения одного Сталина. Фальсификации, умолчания, искажение истины стали рассматриваться как вполне допустимые во имя высших интересов. Серьезному пересмотру подверглась и история СССР. Характер догматических штампов, насаждавшихся в этой области обществоведения, в известной степени показывает записка Жданова август 1944 года с его замечаниями и проектом постановления ЦК ВКПБ о недостатках и ошибках в научной работе в области истории СССР. В своих замечаниях Жданов подвергает резкой критике профессоров Сыромятникова, Яковлева, Торле за то, что они нашли нечто положительное в политике ряда русских царей. Автор записки считал, что не следует давать в исторических учебниках портреты Чингисхана, Батыя, Муралже Дмитрия. Полагал, что присуждение сталинских премий Яковлеву за труд холопства и холопы в Московском государстве XVII века было ошибкой. Но когда очередь дошла до характеристики царей, которым знал Жданов благоволил Сталин, в частности Ивана Грозного, тон записки изменился. Иван Грозный для своего времени был, несомненно, передовым и образованным человеком и с помощью дворян смог укрепить свою абсолютную власть. Его многочисленные пытки и казни, как и вся деятельность Грозного, была прогрессивной, как проницательный автор записки, примечание Дмитрия Волкогонова, способствовало убыстрению исторического процесса и превращению России в мощную централизованную державу. Такие постулаты Сталину были нужны, это было в его духе. Опираясь на догматические представления, Сталин произвольно нарезал этапы, рубежи движения и развития. Думаю, что поживи Сталин еще пятилетку-другую, хотя об этом страшно и подумать, Он бы, пожалуй, объявил о построении коммунистического общества как о свершившемся факте, точно так же, как он провозгласил полное построение социализма. Его представление о том, что, создав социалистический базис общества, нужно лишь доделать надстройку, рождало у людей ощущение, что страна, где еще множество труднейших проблем, где идут кровавые чистки, где все равны в бедности, где все зацентрализовано, Это и есть тот идеал, к которому стремились большевики. Такими утверждениями невольно формировались извращенные взгляды о социализме. Сталин возвел закон опережения спроса населения по сравнению с производством, дав понять тем самым, что постоянные дефициты нехватки самого элементарного закономерность социализма. Догматические взгляды в области права были связаны с упрощенным пониманием сущности законности. По Сталину это лишь неотвратимость кары, подавление, наказание за любые нарушения советских законов. Вопросы правовой культуры, единства прав и обязанностей граждан, подотчетность руководителей представительным органам власти признавались неактуальными. В целом общественные науки вынуждены были просто прозибать Примитивное комментаторство – не только убила душу науки, но и резко ограничила ареал ее влияния. С конца 30-х годов, повторюсь еще раз, можно было лишь комментировать сказанное самим Сталином. У всех ученых, от начинающих обществоведов до академиков, темы исследований были сходными. Роль Сталина в развитии экономической науки. Значение труда Сталина – экономические проблемы социализма в СССР для развития философской науки. Сталин о теории государства и права Сталин о теории государства и права, решающий вклад Сталина в развитие военной науки и так далее. Мне удалось обнаружить в библиотеках, но это, видимо, не все, около 550 книг и брошюр на аналогичные темы, написанных с 1945 по 1953 год. Научная мысль оказалась в тисках примитивного догматизма. Можно только предполагать, сколько зачахло, засохло, погибло настоящих талантов, не имевших возможности во весь голос заявить о себе новыми концепциями, идеями, книгами, открытиями. Мумии догматизма были свинцовыми и придавили слишком многих. Мы еще не знаем того ущерба, который причинен сталинизмом интеллектуальному потенциалу общества. Большой вред сталинский догматизм нанес естественным и техническим наукам. Задержана на много лет развития генетики и придана астракизму кибернетика. Дело в том, что при оценке новых сфер и новых идей научного знания в естественных и технических науках к ним подходили с вульгарно-политических позиций, а то и просто явно невежественных. Поиск космополитов еще больше обрекал науку на изоляцию, догматическое омертвление. Статьи типа «Космополитизм на службе империалистической реакции» Известия 1950-18 апреля отбивали какую-либо охоту поддерживать научные контакты с зарубежными исследовательскими центрами. Упоминание в научном иностранном журнале фамилии советского ученого или приглашение его на международный конгресс было делом небезопасным. Попытки механистического перенесения сталинских формул диалектики на вопросы развития биологии, как это прекрасно показал, например, Дудинцев в своих белых одеждах, были равносильны самоубийству науки. Но если точнее, это было не самоубийство, а покушение на убийство. Если бы так продолжалось еще пять или более лет, наука, большая наука, рисковала откатиться очень далеко. В тех условиях, уловив прагматическое требование Сталина, в науке нужен немедленный практический результат. Быстро выплыли на поверхность люди типа Лысенко. В печати тогда появлялись разгромные статьи, бичующие роболепствующих советских морганистов. Например, в статье доктора биологических наук Глушенко Реакционная сущность вейсманизма поносились советские ученые генетики Дубинин, Филипченко, Кольцов, Серебровский и превозносился академик Лысенко, показавший убогую практическую деятельность отечественных морганистов в своем докладе «О положении в биологической науке». Для Сталина естественные и технические науки оставались по существу областью алхимии, чего-то загадочно-таинственного, связанного с постижением нового. Ему казалось, что в науке главная организация. Он часто скептически смотрел на те или иные сообщения, о научных достижениях и открытиях, если они были ему непонятны. Вождь верил, что научное творчество возможно и в ГУЛАГе. Те же, кто казался Сталину опасным и не был способен перейти на догматические рельсы сталинизма, безжалостно уничтожались или ссылались в бесчисленные лагеря. Это сотни талантливых людей, и среди них Гастев, Вавилов, Невский, Горбунов, Теодорович, Ерманский, Муралов, Кольцов. Тулайков, Надсон, Туполев, Месичев, Петляков, Королев, Клейменов и многие другие. Ученые, которым сохранили жизнь, работали в особых учреждениях, лагерных лабораториях, находившихся под наблюдением 4 спецотдела МВД СССР. Здесь Сталин подходил к науке с сугубо прагматических позиций. Его уже мало интересовало мировоззрение и политические взгляды осужденных. Важно, чтобы был быстрый результат. А когда он достигался, Сталин иногда даже проявлял милосердие, сокращал сроки отсидки, а порой даже освобождал из-под стражи. Ведомство Берии систематически докладывало Сталину о результатах работы ученых в неволе. Вот несколько таких сообщений. Товарищу Сталину группа заключенных специалистов 4 спецотдела МВД Под руководством заключенного специалиста профессора Стаховича и профессора Винблат, инженера Тейфель, продолжительное время работает над созданием отечественного турбовинтового двигателя. Основываясь на результатах своих теоретических исследований, группа выдвигает предложение по созданию двигателя ТРД-7Б. Прошу рассмотреть проект решения Совета министров. 18 мая 1946 года. Круглов. Товарищу Сталину, заключенным специалистом Абрамсоном, осужден на десять лет, в 1947 году предложена новая оригинальная система экономического карбюратора для автомобильных двигателей. Испытания на ЗИС-150 дали экономию горючего 10,9%. Предлагается сократить срок наказания на два года Абрамсону и инженеру-механику Ардживанидзе и инженеру-конструктору Цветкову. Прошу вашего решения, 8 февраля 1951 года, Круглов. Сталин согласился, но понимал ли он, что инженерно-техническая мысль в этих и во множестве других случаев не опиралась на его лучезарные идеи, что методологии и подхода ученых-инженеров служили просто глубокие знания, подлинное творчество, изобретательство, незамутненное идеологической дребеденью сталинизма. Догматическое отношение к марксизму-ленинизму не могло не затронуть и процесс изучения ленинских работ. Оказывается, Ленина уже нельзя понять без того, чтобы то или иное его положение не комментировалось с помощью сталинских цитат. В вузах прежде всего проверялось, как студент конспектирует сталинские труды. Помню в бытность курсанта Марловского танкового училища, после семинара меня задержал преподаватель. Это был уже не молодой подполковник. Курсанты его любили, если так можно сказать, за добродушие. Когда мы остались одни, этот подполковник, прошло много лет, и я, к сожалению, не помню его фамилии. Подавая проверенный им мой конспект первоисточников, негромко по-отечески сказал. Хороший конспект, сразу видно, не списываешь, а думаешь вначале. Но мой совет, сталинские работы конспектируй полнее. Понимаешь, полнее. И еще, перед фамилией Иосифа Виссарионовича Не пиши сокращений типа ТОВ, пиши полностью, товарищ. Ты меня понял?» – внимательно посмотрел преподаватель. «Так точно, товарищ подполковник, понял». Вечером мой сосед по казарме поделился со мной, что с ним и еще с несколькими курсантами преподаватель истории КПСС провел такие же беседы. Ожидалось комиссия, комиссии. И, по слухам, в соседнем училище на эту политическую незрелость, что была в моем конспекте, обратили пристальное внимание. Можно и сейчас еще спросить пожилых людей, чья молодость прошла в те годы, как изучались сталинские работы. Многие помнят сталинские труды к вопросам ленинизма, об основах ленинизма, с их подзаголовками метод, теория, диктатура пролетариата, крестьянский вопрос, национальный вопрос, стратегия и тактика, партия. Когда-то многие даже умилились простоте и ясности этих примитивных догм. Учили их везде техникуме, училище, институте, на производстве, в партии, профсоюзах, комсомоле. Дело даже не в том, что все эти откровения до предела упрощены. Каждый пишет как может. Главное в том, что эти мумии догматизма, засушенные и извращенные истины, Сталин законсервировал на десятилетия, превратил их в азбуку марксизма. Хотя уже и тогда, вот ирония судьбы, Сталин, считая себя диалектиком, Придавал анафеме догмы оппортунистов второго интернационала. Так и нумеровал их – догма первая, догма вторая, догма третья. Чем больше твердили сталинские догмы, тем послушнее становились люди. Мумии сталинских догм – одно из средств превращения людей в тот тип человека, которых китайцы называли хунвейбинами Люди постепенно привыкали к односторонней дедукции. Из одной формулы выводится другая – Если нужно, то и третье. Часто люди искали объяснений тем или иным процессом не в жизни, а в формулах, дефинициях, извлечениях из сталинских работ. Догматизм мышления всячески насаждался бюрократией, которая стала таким же неотъемлемым элементом сталинизма.